Имеем принелевые башмачки на каблучке в три четверти. Последний шикс. Или вот неугодные ли атласные баретки. Туфли из набивного сатин Кимринские Кимренские юфтевые полосапошки. Шасюрки от Альбен Пико. Мы переглянулись. Давайте те, которые последний шик. С сиреневой коробкой в руке мы двинулись дальше.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 Я совсем забыл вам сказать, когда я с лейтенантом Эндлунгом отправлялся выслеживать Бенвела и Кара, Фрейби сказал мне: "Сегодня смотрите лучше". Это еще тогда меня поразило, как будто он знал, на какое дело я отправляюсь. "Сегодня смотрите лучше?" так и сказал, удивился Фандорин. "Да, при помощи своего словаря". И разговор пришлось прервать, потому что мы уже подходили к дому.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 Какой ужас! За кого вы меня принимаете? На Фондорина было жалко смотреть. Он совсем сник, когда модмозале объявила, что розовый корсет с лиловой шнуровкой совершенно вульгарен. Такие носят только кокотки, а по размеру превосходят ее скромные пропорции по меньшей мере втрое. Я был возмущен. Этому человеку ничего нельзя поучить. Стоило мне на минуту отвлечься, и он все испортил. Из всех его приобретений Одобрение получили только шелковые чулуки.